Глава 5. Тем более, что с теплой норой и ее обитателями и так проблем насущных не счесть. Селена с трудом отрешилась от тревожных раздумий из-за звонка Рамона и успела таки окликнуть уходящего к учебному дому Ривера. Микота за ворот курточки она ухватила секундой раньше. «Мужчины, у меня к вам вопрос» сказала она, и Мика, в ее жестком захвате трепыхавшийся со сдавленным, «Селена, ну пусти, пусти!» стараясь сбежать с братством, немедленно встал на месте и выпрямился. Еще бы, мужчины! «Что-то случилось?» — спросил Ривер. «Я отнюдь не сельская жительница, поэтому не удивляйтесь моим наивным вопросом. Ривер, когда вы начинаете сажать сельскохозяйственные культуры?» «Вы имеете в виду картоши?» «Обычно снимаем два урожая в год, а первая посадка через три дня. То есть завтра будет небольшой дождь, два дня земля сохнет и сажаем». «Хорошо. Мика, твои мини-тракторы в каком состоянии?» «Прежде чем хватать за шкиряк?» Язвительно и даже уничижительно произнес Мика. «Могла бы меня сразу спросить. Мы с Вилмором уже готовимся к посевной, ясно? И Джари, между прочим, тоже в курсе. У нас вся техника блеск, ясно?» «А почему мне не сказали?» «У тебя же, Стэн», — удивлённо сказал Мика. «А ещё мы. Так хоть от огородных дел оградили, как сказал Тибор. Он со своими-то двумя справляется еле-еле. Так рад, что Каиса рядом. Он сказал, что легче перепахать все поля деревни, чем с малышнёй сидеть. Так что мы и без тебя с посевами справимся». Ривер улыбнулся и с прощальным кивком снова заспешил к учебному дому. Кажется, его больше интересовала беседа с Бернаром о силе древних записей. Селена тоже усмехнулась ему вслед. Только что он говорил о тех адептах, которые ограничены лишь изучением заклинаний, но никак не делом. Не похож ли сам Ривер на них? Подумав, хозяйка места признала. «Нет. Не похож Ривер на кабинетного ученого». Он готов зарыться в книге, чтобы действовать. Вспомнить только его мощнейшие охранные обереги по всей изгороди вокруг деревни. Кропотливые поиски уничтожения магических машин, участие в ритуале преображения одичавших оборотней. «Селена!» — нетерпеливо дернул ее за руку Мика. «Я побежал!» Светловолосый живчик только не приплясывал на месте. «Побежишь», — пообещала она ему. Если ответишь на один вопрос, почему Веткин ничего не знает о вашей подготовке? Почему не знает? Поразился Мика. Мы с ним говорили, но он сказал, что бегал к огородникам. Начала Селена и осеклась. Может, она неправильно поняла домашнего? Слишком мало информации. Ладно, беги. Следя, как Мика добегает до ребят из братства, которые дожидались его рядом с учебным домом, Селена решила Голова кругом. Может, все правы, что мне надо сидеть и ни во что не вмешиваться, пока стенка маленький, что я до сих пор не в форме? Путь в дом оказался свободен. Никого не встретив, Селена влетела на веранду и первым делом присела перед корзиной. Стэн спал, и лишь осторожно, прижимая к себе мягкий маленький сверток, Селена поняла, как сильно испугалась. Бездомно выпрямившись и захватив корзинку незанятой рукой, она вошла в кабинет. Пока Джарри занимался машиной, она вдруг захотела понять, почему испугалась. Да и Стенька вдруг, не открывая глаза, наморщился, насупился, а значит, пора гасить страх, немедленно услышанный сынишкой. Машинально шагая из угла в угол, покачивая на ходу спящего стена, словно он нуждался в этом убаюкивании, Селена не сразу, но сообразила. Она испытала сильный страх при мысли, что не справляется со своими обязанностями хозяйки места. Такая мелочь, как незнание, что происходит в ее хозяйстве, мгновенно выбило ее из колеи. Селена остановилась. Но ведь так и должно быть. Вот если бы у нее была обычная семья, муж, она сама, двое детей, это было бы и впрямь стыдно. Но ее семья — это несколько десятков человек. Да еще от нее и ее дома зависят несколько семей в деревне. Вернувшиеся маги нормально прожили зиму только потому, что получили основу для питания. Подвалы и садовые землянки-зимники набиты собранными последним летом картошами. Кроме всего прочего, все эти месяцы Джарри и Колор водили магов-охотников к лесной заводе неподалеку, той самой, где Ирма встретилась с Хельми. Магические машины обрушили только один берег заводе, угодив как раз на обрыв, Но другие берега остались целёхонькими, поскольку отличались отличной топкостью. Машины не решались лезть в самые вязкие места. Пара кабаньих стад удрала вовремя от второй машинной волны, и деревня была обеспечена мясом. А ещё в деревне прижилось одичавшее было козье стадо. Теперь, естественно, уже не одно, то есть всегда было молоко. Это тебе не социальные карточки в городе, о которых жители деревни узнавали только от чистильщиков и не сумасшедшие цены спекулянтов на городском черном рынке. Хозяйство растет. Неудивительно, что в процессе его роста взрослые члены многочисленной семьи в теплой норе постепенно взяли на свои плечи какие-то обязанности, и о некоторых делах хозяйка места теперь узнавала не сразу. «Значит, я и не должна быть в курсе всего одновременно». С облегчением выдохнула Селена. «А возникнут проблемы, всё равно ведь скажут, чтобы решить их всей семьёй, а то и всей деревней». Ну что ж, Мика прав, и я не возражаю. Взглянула на еле видные бровки Стеньки, которые перестали хмуриться. Судя по нему, и сама теперь спокойна. Но смущенно улыбнулась, сообразив, что в курсе того, что происходит в хозяйстве, всё-таки хочется быть. Так спокойней. И тут же вспомнила — «Вильма в мастерской Аманды! Кто присматривает за ясельниками?» Снова уложила сынишку в корзину и с нею поспешила из дома. На детской площадке маленький народ что-то встревоженно кричал, сгрудившись у одного из крепчугов. В толпе малышни выселся Вильмар, который руками держался за ствол крепчуга и, задрав голову, что-то говорил кому-то, явно сидящему на самом верху дерева, в корявых ветках. Несмотря на спокойный голос с уговаривающей наставительными интонациями, выглядел взрослый оборотень довольно бледно. «Айна, проследи, пожалуйста, за стеном, тихонько сказала Селена девчушке, стоящей позади всех. «Хорошо, Селена», — послушно откликнулась та и отошла ближе к скамейкам, возле которых хозяйка места оставила своего сынишку. А Селена на свободе прошла между малышами и тоже взглянула наверх, Сначала увидела высоко-высоко среди веток качающиеся ноги. И ее сердце тоже нехило так качнулось. Спустя секунды догадалась, что кто-то висит, схватившись за сук. Быстро повернулась к Вилмору. «Что случилось?» «Берил», — прошептал оборотень. «Играли в догонялки. Гарден и Корилус потом спустились, а Берил решил долезть до ветки, которая ему приглянулась. Я разрешил, потому что не думал, что он заберется так высоко». «Залез он, пока я не смотрел, а спуститься не может. И ветка трещит, а я пока и сам не могу». Вилмар все еще хромал, хоть Бернар и пробовал лечить его ногу то так, то так. Другая-то хорошо зажила, но с левой было плохо. То есть пока Вилмар спокойно ходил, все нормально, но сгибать ее он мог с трудом. Естественно, древолазание для него строго запрещено. Селена прислушалась, а потом обернулась к голдящей толпе и скомандовала. «Закрыли рты!» В тишине, подчеркнутой посвистом ветра по веткам Крепчуга, тихим плачущим нытьем и далекими голосами, она расслышала вкратчивое потрескивание. Решать надо немедленно. Предложи она берелу разжать пальцы, поймать его не сможет, просто не удержит, как и Вилмор. Он хоть сильный, но падающее сверху тело — это слишком страшное испытание для оборотня, как и для любого взрослого. Оглядела Крепчуг. «Нет, самой не влезть». «Хозяйка!» — улыбаясь, сказали за спиной. «Веткин сказал, тебе чай пить пора. Пошли, хозяйка, в дом!» Селена повернулась и внимательно рассмотрела Кама. Подросток-тролль за эти полгода с лишним здорово поправился. Выглядел он добродушным медведем. Спокойно, стараясь, чтобы Кам не услышал панических ноток в голосе, Селена спросила. «Кам, у тебя фартук ведь новый?» «Новый, хозяйка, для мастерской!» — довольно сказал тролль и погладил себя по животу, расправляя складки фартука. — Из рогожи леди Аманда сшила. — Крепкий, значит, — задумчиво сказала Селена. — Кам, сможешь фартук Берила поймать? Вон он, наверху. Пристально вглядевшись в качающиеся ноги и прислушавшись к тоненькому нытью со страха, Кам, улыбаясь во весь рот, покивал. — Ага, его ботинки, Берила. — Эй, Берил, давай я тебя поймаю. Сверху что-то слезливо проорали. Кажется, Берилл замотал головой. «Берил, прыгай!» Завопила Ирма и запрыгала на месте. «Мы тебя ловить будем!» Кам поднял края своего фартука, подставляя под будущий груз. С замиранием сердца Селена снова посмотрела на этот фартук, переглянулась с Вилмором. «Нет, вряд ли Берилл разожмет пальцы. Единственная надежда — переломится сук, на котором он висит». Между тем малыши поняли, что взрослые пытаются уговорить бедолагу прыгать и принялись вопить тоненькими голосами, из-за которых Селена уже не знала, что и делать, то ли смеяться, то ли плакать. Кам молчал, только широко улыбался и держал края фартука. Внезапный вопль Тарма заставил сердце хозяйки места снова застыть. «Люция, ты куда?» Девочка-дракончик забралась на Крепчук с другой стороны и Юркой-ящерицей залезла на дерево все притихли. Люция деловито добралась до сучка и, схватившись за ветку выше, принялась подпрыгивать рядом с пальцами Берила. Тот резко замолчал. Кажется, от страха у него просто отнялся язык. Треск сучка, потрескивание других встречных ветвей, и кам резко подался вперед. Берил свалился точно в его фартук, а следом упала девочка-дракончик, на плечо подростка-тролля. Все так же спокойно вцепившись в края фартука и, словно не замечая на своем плече Люции, которая, чтобы удержаться, выпустила крылья, Кам торжественно зашагал к теплой норе, будто зачарованные малыши за ним. Вилмор, словно похудевшись за считанные минуты, машинально поднял корзину со стеном и взял за руку стоявшую рядом Айну. Удивленная Селена вспомнила, с каким приглашением пришел Кам, и сообразила, что оборотень готов пойти в дом вместе с детьми. Так они и двигались к теплой норе, когда со стороны учебно-гостевого дома показались Вильма и Космея. Оторопевшие глаза новенькой девочки при виде странного подростка-тролля с неожиданным грузом в фартуке и на плече и привели в себя Вселену. Уже улыбаясь, она подумала. «Что ж, я обещала ей, что наш кам – это нечто». Вот она и убедилась в этом собственными глазами. Подбежавшая Вильма в один вопрос выяснила, что произошло. Участливо отправила в дом взрослого оборотня, а детишкам скомандовала снова топать на детскую площадку. Наверное, она справедливо решила, что Космею можно теперь спокойно оставить на попечении Селены. «Космея, пойдем с нами чай пить», — позвала хозяйка дома. Девочка-эльф сразу подошла к Селене. До обеда еще немного, но Селена собиралась кое-что выведать у Космеи, а заодно постепенно продолжить ее знакомство с обитателями теплой норы. Запоминать-то их легче по одному, тем более сейчас, когда, входя в столовую, Кам легко вывалил из фарточка взъерошенного, еще не оправившегося от испуга Берила, а потом дернул плечом, с которого сразу съехала Люция. «Это Берил, а это Люция. Садись с нами», — предложила Селена девочке эльфу, которая уже и не знала, куда смотреть. Зато Вилмор, взглянув на космею, чуть не сбежал. Хозяйка места его поняла. Новенькая не привыкла к здешнему демократизму и, может, невзначай, но больно обидеть взрослого оборотня. Обошлось. Самоуверенная Люция поднялась с пола, на который свалилась, и тут же приблизилась к космее, которая все еще оглядывалась. Ни слова не говоря, девочка-дракончик взяла новенькую за руку и обернулась к вздыхающему от пережитого берилу. «Берел!» — велела она. — Покажем большой девочке угол Кама. Вилмор и Селена одновременно закатили глаза. Неужели Люция считает, что уютное местечко малышни всего дома понравится довольно взрослой девочке, да еще эльфу? Но Люция топнула на Берело ножкой и сама потащила растерянную космею в закуток Кама. До Берело наконец дошло, что предлагает Люция, и он бегом помчался следом. Селена представила, как Люция требует от Кама подсадить девочку-эльфа на печку, кошки с котятами, и отказалась вообще представлять, что там сейчас будет. Но пока было тихо. За столом взрослых чашку Вилмора, хозяйка места, быстро наполнила чаем из подогретого чайника, оставленного здесь, видимо, Камом. Налила себе и села, поглядывая на корзину, поставленную на соседний стул. Вилмор, не переживайте, пейте чай», — сказала Селена. «Ну, упал бы Берил. Ничего особенного не случилось бы. Бернар здесь, если что, рядом». О том, что до сих пор испугана сама до ужаса, она предпочла умолчать. Оборотень что-то пробормотал и вздохнул. Все понимал. «Вы знаете, — мрачно сказал он, — больше никогда не соглашусь меняться с фильмой на время ее уроков. То они бегают, да так страшно, вдруг кто-нибудь из них упадет, расшибется» то драться начинают, и не пойми, то ли серьезно, то ли шутят так. Нет, пусть Вильма найдет кого-нибудь, у кого окно в занятиях, но сам больше не ни, ни Он залпом выпил успокоительный чай и, поблагодарив, вышел. «Селена!» — донеслось из гостиной. «Ты где? Ребята сказали, ты в доме!» «Тише!» — предупредила хозяйка места. «Я со стеном. В столовую вошли ребята из братства. Все сияющие». «О, я тоже чаю хочу», — сказал Конор, плюхнулся на стул и схватил чашку Джарри. «Селена, мы придумали кое-что, только надо будет допросить Колора. Возможно, надо искать слова на старинном драконьем языке, а не на древнеэльфийском». Мальчишки, тяжело дыша, словно после стремительного бега, обсели стол, бесцеремонно протягивая руки за пустыми чашками и наливая себе чай. «Ты мне с пятого на десятое не объясняй», — велела Селена. Подробнее, пожалуйста, что там с вашими языками? Мы ищем магический аналог записи устной речи, начал объяснение Конор. То есть мы ищем такой артефакт, который будет собирать устную речь в себя, если найдем для него нужное заклинание. Но ведь старинные книги были не только на древнеэльфийском. Самые-самые древние писались на языке драконов, на древнем. Если мы сумеем вытрясти из ковра название такого артефакта на драконьем, то мне останется только прочитать книгу перед этим записывающим или запоминающим артефактом. Он запишет, а другие смогут послушать ее. А если захотят, то и записать от руки. Мы с Бернаром уже проверили все древнеэльфийские слова. Ответа я не слышал. Значит, книги на древнеэльфийском о таких накопителях нет? Жаль, Колор сейчас на уроке. Ничего, сразу после урока Бернар спросит его о словах, которые могут обозначать накопители памяти. Мы старику уже сказали, чтобы он не забыл про это. Ну, Бернару тоже интересно стало. Спросит. Накопитель памяти или информации? Задумчиво сказала Селена. «Но ведь анонимов, к слову, накопитель множество. Думаете, Колор вспомнит их все? Тем более вы хотите, чтобы он вспомнил древний драконий язык?» «Ничего», — задорно сказал Мика. «Спросить не страшно. Хоть знать будем, есть такое или нет. Слушай, Селена, а кто у Кама? Мне казалось, наша малышня во дворе бегает, а сейчас послышалось, что кто-то хихикает». «Берил сегодня с дерева упал. Фартук Кама сидит у него, утешается». «Берил фартук Кама?» — поразился Колин и удивленно добавил. «Я бы поверил, если бы Ирма». «Слышу, там Люция», — сказал Хельме, прислушиваясь. «И это космея, она тоже упала с дерева». «Нет, но она видела, как падает Берил, и это произвело на нее неизгладимое впечатление», — смеясь сказала Селена. «Ей тоже понадобилось успокоиться». Пошли посмотрим! загорелся Мика. Они там, небось, пирата запугали. Девочка, эльф и у Кама? задумчиво переспросил себя Мирт и улыбнулся. Нет, Селена, я ничего против не имею. Мои, я знаю, там постоянно, но она же взрослая. Неужели она. Посмотрим, решительно сказал он и встал из-за стола. Пошли спасать пирата! На цыпочках вся компания вместе с не менее любопытствующей Селеной подошла к занавескам и заглянула в просвет. Кам, отвернувшись к окну, у подоконника продолжал драить кастрюлю. Космея сидела на скамье, с которой тролль явно поспешил сбросить постельное белье. В руках девочка-эльф держала кошку, несколько не возражающую против бережного и ласкового отношения к своей персоне. К ногам космеи прислонился пират, умельно глядя вверх, а берелы Люция старались удержать на весу крепких, строптивых котят, которые яростно сопротивлялись временной несвободе. При виде рук малышей, быстро покрывающихся кровавыми царапинами, Селена охнула про себя и отпрянула от занавески. «Нет, порезы, конечно, заживут быстро, но видеть такое...» Она тихонько вернулась к столу, посмотрела на Стэна, безмятежно спящего, несмотря на все грозы, прошумевшие над его головой, и снова отпила чаю. Постепенно и бесшумно снова присоединились к ней мальчишки. «А ведь она очень сильный некромант», — в полголоса сказал Конор. «А откуда ты знаешь?» — удивилась Селена. «Ты же вчера даже не понял, что она некромант. Мы с Бернаром поговорили сегодня». Рассеянно объяснил мальчишка, покачивая чашкой, будто положил туда варенье и размешивал, хотя чай был пустым. Он рассказал, что в их военном соединении был некромаг, и он кое-что показал, чтобы остальные сильные видящие умели отличить обычную магическую машину от некромагической. «А такие были?» — поразился Мика. «Были, но мало. По словам Бернара, они вырабатывали волны, которые убивали все живое». Некромагов пришлось вызывать из их храма, на той древней стороне города. Их было мало, ну, из тех, кто практиковал что-то по-настоящему. Они быстро сообразили, как уничтожить такие машины, пока те не убили половину города. И когда я сказал Бернару, что Космея... «Ой», — тихо сказали от занавесок, Космея при виде мальчишек от неожиданности встала на месте. Пришлось Берилу и Люции упереться в ее зад и протолкнуть ее в столовую, отчего девочка еще больше растерялась, застеснявшись. Мигом оценив обстановку, Селена строго сказала. «Берил и Люция, к Вильме, быстро!» Схватив за руку девочку-дракончика, которая, впрочем, и не возражала, малыш-вампир бросился из столовой. Космея, садись с нами, а то пообещали тебе чаю, а не угостили». Мальчишки потеснились за столом, и под их благожелательные улыбки Космея напряженно села на пододвинутый стул. Когда она несмело отхлебнула первый глоток, вышедший кам, благо домашних не было, поставил на стул тарелку с лепешками перед космеей. Мальчишки быстро, словно рассеянно, потащили лепешки и, разломив себе по кусочку, оставили штуки две целыми для девочки. Космея, ты говорила, что ходила в общеобразовательную школу, в начальные классы. — обратилась к ней Селена. — А бабушка учила немного магии. — А чему именно она тебя учила? Ну, чисто практически. — Зажигать огонь, набирать силы, немного передвигать мелкие предметы. — пожала плечами девочка эльф. — Она не успела. Очень мало научила. — То есть она учила тебя элементарному, — заключил Коннор. «Космея, ты согласишься, если я с тобой буду заниматься? Ну, кроме Бернара. Бернар тоже будет учить тебя элементарному, то есть всему, что должен знать эльф в твоем возрасте. А я отдельно и по специализации». Космея настороженно взглянула на Селену. Мол, он шутит так. «А по какой специализации?» «Бабушка тебе ничего не говорила?» Осторожно спросила Селена. «Хотя бы намеком, что у тебя есть необычные способности». Прежде чем ответить, Космея облизала пересохшие губы, с усилием раздвинула губы в улыбке и с вызывающим легкомыслием ответила. «Нет, ничего. И какие у меня способности?» «Поговорим после, когда ты начнешь учиться у Бернара», сказал Конор. «Когда будешь знать основы, тогда и поговорим». «А ты кто по специализации?» Упрямо и с пренебрежением спросила Космея и сжалась, словно боясь, что за смелость ей тут же попадет. А мальчишка вдруг рассмеялся. Он смеялся так весело, что братство откликнулось немедленно, и некоторое время Селена снисходительно смотрела на хохочущих мальчишек, пока не опомнилась. «Эй, тихо! Стена мне разбудили!» Она только было потянулась к корзине, как Конор встал и вынул младшего братишку, прижал к себе, покачивая. «Ну и что разбудили?» – пробурчал он. «Зато мы с братом повидались. Ну и глаза у него». «Эй, Стэн, как живешь? Хочешь, тебя с девочкой познакомим? Селена, может, ты скажешь, кто я по специализации?» «Космея, у тебя будет хороший учитель. Он у нас ходячая библиотека, так что учебники тебе носить не надо будет. У Конора прекрасная память. Тебе останется лишь записывать за ним лекции и обсуждать их прямо на уроке». «Неплохо», — сказала, — изумился Конор. «Спасибо, Селена». «Мне тоже понравилось», — подтвердил Хельми. Ещё немного покачав Стэна, Конор передал его маме Селене и с друзьями побежал из дома на последний урок перед обедом. Вернулись домашние, потом прибежали дежурные по столовой. Пока накрывали столы к обеду, Космия тихонько сидела за своей чашкой и время от времени отпивала чай. Космея, может, ты при мальчишках молчала?» — решилась хозяйка места. «Мне кажется, ты знаешь свою магическую специализацию». «Простите, леди Селена». Космея аккуратно отставила чашку на поднос и подняла темные глаза. Но я не знаю этого, и знать не хочу. Можно я помогу вашим дежурным? Конечно, сказала Селена, машинально покачиваясь со стенькой разиным. Ей хотелось в недолгом одиночестве поразмышлять о том, что произошло. Конор не хотел, чтобы новенькая знала, что он убийца-профессионал. Понятно почему, да и не первое, и последнее у него это специализация. Но почему он промолчал про некроманта? Боялся спугнуть Космею? Или он боялся, что именно она убила тех патрульных? И не связаны ли слова девочки-эльфа о том, что она знать не хочет о своей специализации и именно с этим ее деянием? Может, она не справляется со своими способностями и оттого ненавидит их? Вопросов много. Добраться бы до ответов. Рассеянно глядя, как быстро Космея бегает вместе с дежурными по столовой, хозяйка дома подумала, что сегодняшняя ночь даст ответы на некоторые вопросы. Первый ответ она получила вскоре после того, как оставила корзину с накормленным стеном на веранде и вышла приглядеть за малышами. Во двор въехала машина. За рулем сидел Александрит, рядом с ним Джари, ходившая открывать ему калитку в изгороде. «С Александритом все хорошо». Значит, Люция переживала из-за ночной поездки.